И действительно, в последующие дни печальная Лоренцо не выходила из дому, ссылаясь на недомогание. Круз собрал, появлялся в доме графа, и чтобы склонить молодую женщину вновь приехать полюбоваться его коллекцией, приносил все новые камни, которые присоединялись к колье на дне сундука Джузеппе. Наступили тяжелые жаркие дни португальского лета. Здоровье Лоренции на самом деле расстроилось, отчего она еще сильнее попала под ужасную гипнотическую власть мужа. Вскоре она стала в его руках лишь тестом, из которого он лепил все, что хотел. Когда он приказал ей объявить собралу о ее ближайшем посещении имения без мужа, она почти не среагировала, только тихо посетовала. Ты хочешь, чтобы я уступила этому толстяку? Ты, Джузеппе, неужели это возможно? Я не прошу тебя ни о чем подобном. Я прошу тебя поехать к нему и устроить все таким образом, чтобы визит продлился достаточно долго, что позволит совершить мне то, что я задумал. С холодным цинизмом он поведал ей свой план. Ему недостаточно камней, полученных Лоренцией от влюбленного португальца. Он хотел заполучить основную коллекцию. Пока Лоренция будет занимать круз собрала, желательно среди кустов благоухающего сада он проникнет в дом благодаря сообщнику. Сицилийцу Сальваторе, которого он устроил слугой к собралу и завладеет топазами. Им останется только сесть той же ночью на нанятую заранее быстроходную филюгу и, подняв паруса, отправиться к другим горизонтам. На этот раз Лоренцо, несмотря на свое закабаление, пришла в ужас. Речь шла о краже, и это могло стоить им веревки или галеры. Но Джозепа отказался выслушать ее протесты. Он назначил день, когда Лоренцо вечером отправится к португальцу, нанял филюгу и достал паспорта на их старое имя-бальзаму. К счастью, за два дня до намеченного срока когда Лоренцо уже всерьез подумывала о том, чтобы броситься в тыжу. бальзам вдруг вбежал в комнату, где она предавалась грустным размышлением. Все пропало! — скричал он. — У тебя есть только час на сборы. Мы покинем Лиссабон с приливом! И тут он, подбежал к туалетному столику, смел с него все драгоценности в мешок, который держал в руках. — Поторапливайся! — Скажи мне хотя бы, что случилось? Нынче ночью кто-то залезал этого болвана на Сальваторе. Он заговорил перед смертью и, решив, что ножом ударил его я, выдал меня. Мой друг из интендантства полиции предупредил, что меня арестуют в полдень, но в полдень мы будем далеко. Почему он решил, что это ты ударил его? Мы поссорились вчера вечером. Он хотел, чтобы я увеличил его часть добычи. Они оба замолчали. Лоренца смотрела на него широко открытыми глазами и пыталась прочесть правду на невозмутимом лице мужа. Действительно ли он был так уж невиновен в убийстве, как он это представлял? Но она уже давно знала, что задавать вопросы на подобные темы бесполезно, и ограничилась тем, что спросила глухим голосом, куда мы направляемся. В Лондон. Там нас никто не знает. Через час над Тежу поднялся красный парус Филюги, и быстрая маленькая суденышка устремилась в открытый океан. Лоренца была спасена, топазы португальца тоже. Когда Бальзамо и Лоренца прибыли в Лондон, они были без гроша. Контрабандисты, согласившиеся довести их на своем корабле до берегов Темзы, просто-напросто обобрали их. Они были настолько бедны, что им пришлось поселиться на жалком постоялом дворе ужасной Кент-стрит. Их средства не позволяли им ничего лучшего. В довершении всех несчастий бальзама заболел в туманном воздухе Лондона, пропитанного смрадом дыма и угля, которым в основном топили камины в Англии. Ему приходилось лежать в постели с тяжелым бронхитом, а Лоренцо в это время ходила по плохо мощенным грязным улицам и просила милостыню. Самые глубокие лужи были завалены связками хвороста, чтобы в них не увязали экипажи. Но как бы ни был жалок их постоялый двор, за ночлег надо было платить. Поэтому чаще всего супруги довольствовались на ужин яблоком или ужасной кукурузной похлебкой. Подумать только... Вздыхал Джузеппе, вновь ставший чудесным образом заботливым мужем. «Что я обещал тебе все сокровища земли? Что за презренная страна, в которой обрекают на голодную смерть двух знатных иностранцев? У нас тоже много нищеты, но и много солнца, и у людей добрые сердца!» Вздохнула Лоренцо. Сердца же англичан были, по всей видимости, тверды как камень. Так как Бальзама был не в состоянии заплатить за ночлег, его, несмотря на болезнь, бросили в тюрьму Флит-стрита, куда сажали несостоятельных должников, а Лоренцо оказалось на улице. Хозяин предложил ей другой способ выйти из положения, но она с отвращением отказалась и ей повезло. Когда она просила милостыню перед дверями собора святого Павла, красота ее лица и аристократическая грация фигуры, несмотря на жалкое одеяние, привлекли внимание старого сеньора. Мучительная нищета этой очень молодой женщины, такой прекрасной и такой изысканной, заинтриговала его. Он ласково заговорил с ней, тогда Лоренца, увлекаемая своим итальянским темпераментом, доверилась ему и рассказала об их несчастьях. Если ваш супруг похож на вас, мы вызволим его из тюрьмы. Люди подобные вам не созданы для того, чтобы таскаться по лондонским улицам или чахнуть в застенках. К великой радости Лоренцы, Старый господин вызвал бальзаму из тюрьмы Флит-стрит и, довольный его внешностью, увез вместе с женой в свой большой дом недалеко от Кантербри. «Ваша жена мне сказала, что вы рисуете с большим талантом. Если хотите, вы можете работать для меня и делать копии с некоторых рисунков, которые мне отказываются продать». Бывший лиссабонский алхимик вздохнул. Снова взять в руки карандаш, когда он мечтал делать золото, видеть, как рождаются бриллианты под его пальцами, но надо было зарабатывать на жизнь. Вы так добры, господин, я постараюсь оправдать ваши ожидания. Дом в Кантербери показался Лоренце раем, После ада она окунулась в атмосферу роскоши, хорошего вкуса, респектабельности, в которой забыла мрачные времена, сеансов гипноза и все эти оккультные штучки, которыми так любил окружать себя муж. Джузеппе рисовал и, казалось, забыл все свои прошлые ужасные амбиции. Она была почти счастлива. К несчастью. В темнице Флит-стрит Джузеппе познакомился с другим итальянцем, который называл себя Маркизом де Навона, а на самом деле был отъявленным плутом. Этот человек знал наизусть все знаменитые коллекции в Англии. В один роковой вечер он назначил встречу Джузеппе в таверне Кантербери. По возвращении с этой встречи у бальзама пылали щеки и сверкали глаза.